Глава 17. Я не называю его имени, а колдуны не просят. Мы заканчиваем наш первый совместный ужин в длительном молчании. Мне слишком многое нужно обдумать, а хозяина этих снегов, кажется, вовсе не тяготит тишина. Я часто поглядываю в его сторону. Наблюдая, как вначале он ест похлёбку, а затем пробует пирожок с грушей, всё сложнее отделаться от мысли, что в своём ворчании он похож на старика, но капризами и беспомощностью на ребёнка. Он даже оскорбляется, когда я предлагаю заштопать его плащ и кафтан. Правда, при этом я не подумав роняю, что, судя по стежкам, его одежду зашивал тот, кто иголку в жизни в руках не держал. Прикосываю губу, чтобы не смеяться наблюдая за тем, как он оскорблённо округляет глаза. Ты не можешь наколдовать тебе новую одежду? спрашиваю я, оценивающий, рассматривая зашитые дыры на плаще. Могу, но это лишние трата сил, которых у меня и так немного. Раньше одежду мне приносил март. Но этот изворотливый пройдоха избегает меня около десяти лет. Март? Настоящий март-месяц отпрыгиваю я на месте. Именно он. И будь ты с ним знакома, княжна, так бы не радовалась. Такую чуму, как он, еще поискать надо. С недовольством хмурит брови хозяин дом, слышу восхищение в моем вопросе. Ты со всеми знаком, а они сюда заходят? Иногда заходили, особенно март и апрель. Правда, что апрель самый красивый среди всех месяцев. Я приподнимаюсь, опираясь на столешницу. А позвать ты их можешь? Калдон складывает руки на груди, откидываясь на спинку стула. Значит, тебе нравится апрель, княжна!» Я слышала, что он сказочно красив. В легендах говорится, что внешностью с ним могут сравниться лишь девушки, рожденные в апреле. Тяжело сомневаться, потому что моя сестра Мира Рождена во второй весенний месяц, красивее её нет во всем Ренске. Я не стыжусь своего воодушевления, выпаливаю все, что знаю о весеннем месяце. Если апрель придет, ты меня позовешь? хоть одним глазком позволь взглянуть. Губы колдуна изгибаются в кривую усмешке. Твоя правда, княжна Ренска. Он очень красив. Колдун цедит эти слова с напряжением, почти сквозь зубы. Этот прохвост любит то юнцом появляться, то молодым мужчиной, да таким, что нет ни одной девушки, которая перед ним бы стояла. Только крошит он сердца девиц таким же треском, как весеннее тепло лёд на реке. Всё ещё желаешь его увидеть? Да, моментально отвечаю я. Как знаешь. Готову поклясться, что слышу, как скрипят его зубы. Хотя улыбка на лице держится как приклеенный. Колдун не дожидается потока новых вопросов, а поднимается на ноги громко отодвигая стул. Я устал. Ты опять же вольно расположиться, где хочешь. Мои мысли в смятении. У меня еще так много того, о чем хочется спросить, но колдун берет посох и отправляется к себе раньше, чем мне удается сформулировать новый вопрос. В этот раз его шаги легче. И идет он увереннее, а чего и чувствую облегчение. Прибираю беспорядок после нашей готовки, беру одну свечу и решаю в этот раз выбрать себе комнату. На втором этаже узкий коридор, а деревянные половицы тихо поскрипывают при каждом шаге. Хоть и было разрешено занимать любую из двух свободных комнат, но я не глядя открываю первую дверь по коридору, решая поселиться как можно дальше от хозяйской спальни, чтобы не тревожить колдуна все таки это его дом, и в любой момент он может передумать и вышвырнуть меня вон. Большую часть маленькой спальни занимает просторная кровать с обилием подушек и несколькими теплыми одеялами. Простой ковер, стол-зеркало, один единственный, но массивный сундук и одно окно. Уверена, что здесь никто никогда не жил, но в комнате нет ни пыли, ни запаха затхлости. Постель заправлена свежим бельем, а в воздухе все тот же запах ели и яблок. После волшебного посоха отсутствие пыли не удивляет меня вовсе. И Я тушу свечу, переодеваюсь в длинную рубаху, что теперь служит мне ночным платьем, и забираюсь под одеяло. Оставшись вновь один на один со своими мыслями, я никак не могу справиться с потоком воспоминаний об отце, доме, Илье и даже сестрах. Гадаю Стоит ли попросить колдуна отправить тень с вестью отцу? Но как отреагируют люди, заметив незнакомца? А если поймут, что я у колдуна зимнего леса, то и вовсе побоятся мне помогать. Я стискиваю голову руками, вспоминая разговоры на рынке. При Приведя колдуна на княжеском дворе люди только убедятся, что от меня одни беды. Может, через год после моего возвращения против отца взбунтуются обвиняя, что он укрывает декабрьскую колдунью. тогда точно проблема с урожаем на меня повесят. Нельзя отправлять тень, нужно придумать что-то другое. с головой под покрывалом, пытаюсь контролировать слезы, но те все равно льются. Хоть меньше, чем в первую ночь, но на беду, подобных ночей впереди у меня много. На следующее утро я поднимаюсь пораньше, на рассвете, хочу перехватить колдуна до его ухода. Но спустя час глупого ожидания понимаю, что он не спустится. Может, покинул дом, когда я проснулась, или ушёл еще до рассвета. Я боюсь заблудиться в зимнем лесу, поэтому остаюсь в избе и занимаюсь домашними делами. Моюсь в медной ванне, готовлю больше еды, чиню одежду колдуна, а свою отстирываю от крови и тоже зашиваю. Выношу из дома таз с окрававленной водой и вначале хочу выплеснуть ее, как есть, но замираю. Глядя на белоснежный покров, вспоминаю слова о том, что кровь оскверняет снег. Поэтому раскапываю его руками до черной земли и выливаю розовую воду туда. Ухаживаю за ягодкой и прогуливаю с ней вокруг дома, позволяя лошади размяться. Но сама часто оглядываюсь в сторону заснеженных елей, каждый раз надеясь, что колдун вот-вот вернется. Одиночество тяготит меня, Спустя всего пару дней, а он тут столетие. Хозяин дом возвращается опять под вечер. Мы вместе ужинаем запеченным картофелем с грибами, немного разговариваем. Он ворчит, что не стоило так усердствовать с его плащом, когда пальцами проверяет аккуратные стежки. А я под стать ему ворчу, что он мог бы просто сказать спасибо. На следующее утро я встаю раньше, караулю его еще до рассвета. А колдун спускается ровно с первыми лучами солнца. Удивляется просьбе взять меня с собой. Не отвечает согласием, но и не противится. Криво усмехается в ответ, огибает меня как мешающий предмет мебели и покидает горницу, а потом и избу. Я следую за ним, стараясь не отставать, хотя ноги постоянно вязнут в снегу. В последующие дни все повторяется. Каждое утро я встаю до рассвета, Колдун не противится и не отговаривает меня. Разве что одинаково недовольно цокает языком, когда время от времени в течение дня я останавливаюсь, запыхавшись, и громко прошу его передохнуть. Поначалу я в основном наблюдаю за тем, что он делает, никак не вмешиваясь. Колдун при солнечном свете обходит свой лес, действительно выискивает мертвых. В первый же день мы натыкаемся на мертвую белку. Хозяин леса сам руками раскапывает ей могилу. я не предлагаю помощь. Вначале не зная, что делать, и можно ли, поэтому он заканчивает все в одиночестве. Затем проводит несколько часов то тут, то там, проверяет зайцев и белок, с легкостью находя их норы, словно знает, где они живут. Дольше всего кормит птиц ягодами. В основном К нему слетаются снегири, воробьи, свиристели и желтогрудые синицы. Время от времени я слышу уханье в лесу, но колдун никогда их не ищет и не подкармливает, убеждая, что они сами добывают себе пропитание. Хозяин леса предупреждает о возможных хищниках, но по его словам, те забредают сюда редко, предпочитая охотиться в более теплой части леса. В течение дня колдун навещает заледеневшие озёра выходит почти на середину. Меня ледяная поверхность завораживает и пугает, поэтому я всегда остаюсь на берегу и наблюдаю, как колдун бродит там в одиночестве, что-то выискивает, стучит своим посохом. Понаблюдав со стороны несколько дней, после я начинаю молча помогать, присаживаюсь рядом и также рою могилы животным, если надо. Земля под снегом удивительно мягкая хотя я думала, что она должна замерзнуть. таскаю с собой нарезанные фрукты и семечки, чтобы хозяин леса дольше мог кормить птиц. Но на ледяное озеро не хожу, всегда дожидаюсь на берегу. Лишь один раз я бросилась к нему. На шестой день колдун, как и каждый раз до этого, ходил и стучал по льду, выискивая что-то, как неожиданно упал на колени, откладывая посох. Снял с пояса небольшой топор который время от времени брал с собой, размахнулся и ударил лед со всей силы, такой, что жуткий звон разорвал привычную тишину леса. И вновь занес оружие и повторил движение, а потом еще и еще раз. Я кричала ему, чтобы он перестал, страшась, что лед треснет. Ему единственный собеседник в этом одиноком месте провалится в ледяную воду. Я не знала, убьет ли колдуна холод Но уже потерять его оказался сильнее страха перед замерзшим озером. Я подбежала к нему, упав несколько раз, схватила за топор, останавливая и прося перестать. И колдун, взорвавшись потоком злых проклятий, прекратил. Я перевела взгляд на лед, где должны были остаться глубокие трещины, но поверхность была абсолютно ровной, без единой царапины. В тот день настроение колдуна было ужасным. Он не сказал мне ни слова и даже не стал ужинать, сразу ворча, ушёл к себе. С тех пор мы почти не говорили два дня. И только спустя еще два, когда он стал походить на себя прежнего, я решилась спросить о том, что произошло. Ты правда не убивал людей? Интересуюсь я, помогая копать неглубокую могилу для мёртвого снегоря. Убивал, но не по своей прихоти. Я защищался. Ты говоришь о старых временах, когда люди приходили сюда, чтобы убить тебя. Да. Когда они собирались в толпы, приходили с мечами и пакелами. Не знаю, на самом деле, я кого-то убил или нет. Но мой холод и метели были достаточно сильны и опасны, когда я вышвыривал смертных вон со своих земель. Рассказывает он, продолжая копать. Они пытались мне навредить, хотя я к ним даже не выходил. Так тоже тут плохо княжна? Я или они? Они, не хотя признаю я, колдун мне никогда не врал, и вряд ли делает это сейчас, поэтому и я отвечаю как думаю. Хозяин леса удовлетворенно кивает. Да, смертные всегда страшились холодов. Зимнее время действительно непростое. Но рассказывали ли вам предки о том, как они любили снежные ночи, как любовали северным сиянием в небе, описали, как много игр придумали в зимний период года, поведали, как приятно тепло от печи, пока за окном метель, и насколько чист воздух зимой. С горечью продолжает он: заражай меня своей тоской. Увидев в этом лесу снег впервые, я поняла, что всегда скучала по нему, хотя раньше и не видела. Будто в душе, где-то в глубине меня жила тоска о потерянном, но понять, что именно я потеряла, мне никак не удавалось. Может, у моей мамы было похожее чувство. Раз есть сны о зиме снились. Даже ваши байки о золоте известны они мне. Но не я держу тебя здесь. Ос луги ноября. Я усердно киваю, хоть он и не видит. Эту загадку я несколько раз прокручивала в голове, но боялась задать из-за скверного настроения колдуна. Мне рассказывали, что зимнему лесу неприятно золото, потому что напоминает тепло летнего солнца. Аккуратной делюсь я. Мне и лесу без разницы, какой металл вы смертные носите. Отмахивается колдун. Дело в ноябре его не любви к золотым оберегам. Рожденным весной делают из железа, летним из латуни, осенним из меди, а у зимы хоть одна бусина, но должна быть золотой. Я забываю о могиль и во все глаза смотрю на собеседника. Колдун, если и ощущает мое удивление, то не подает виду, продолжает трудиться. «Зимняя пора сложна для жизни? Младенцы слабы, часто гибли в холода, умирали чаще, чем рожденные в теплое время. Все месяцы наблюдают за людьми, и знают, что золото вы цените дорого. Поэтому зимние братья при рождении каждого ребенка оставляли родителям кусочек этого металла. Хотели, чтобы в первые свои холода у матери и младенца была еда в достатке, особенно в бедных семьях. И если вначале люди так и поступали, тратили золото на еду, то позже начали придавать дару значению оберега. Голос колдуна становится ворчливым и недовольным, но я продолжаю впитывать каждое слово. Придумали создавать украшения, бесполезно растрачивая на какие-то подвески, хотя дано было для помощи. Войти в лес этим металлом можно Но если на снег ступишь, то и золотом и зимой пропахнешь. Поэтому и реагируют так слугины и брячуют драгоценный, словно зимний оберег. Я не нахожусь с ответом, какими на самом деле были декабрь, январь и февраль, ужасными и жестокими, как говорят люди, или преданными и понимающими, как в рассказах Колдуна. Мёртвых людей ты тоже закапываешь здесь меняю я тему, ощутив вздавляемость в горле от волнения. Не, среди снегов я хороню только животных. Но мертвые люди же тебе попадались? Попадались. Соглашается Колдун, укладывает птицу в ямку и медленно присыпает ее черной землей. Я просто смотрю, каким месяцем они отмечены, кому принадлежат. И зову нужного брата, чтобы он забрал И похоронил тело, если надо. Чаще всего мне помогали март и апрель, потому что летним месяцем сюда не зайти. Если же люди принадлежали ноябрю, то я оттаскивал смертного в ноябрьскую часть леса. Ты можешь определить, в каком месяце человек родился? уточняю я, отряхивая руки. Могу. Тогда почему при нашей встрече ты сам у меня спросил, когда я родилась? Колдун задумчиво сводит брови, заканчивает с могилой, берет посох и поднимается на ноги. Потому что по тебе непонятно. Он разворачивается и идет дальше по маршруту, по которому мы ходим последние три дня. То есть непонятно. Это будто твой месяц тебя ничем не одарил. Усмехается колдун. Я уже знаю, что он любит надо мной подшучивать. Но все равно чувствую себя уязвлённой. это было бы странным. Не скажи ты, что родилась в ноябре. Именно в ноябре еще июнь временами забывают. Или Элеленец одаривать своих детей. Вот и весь ответ княжна. В тебе нет ничего особенного. Что значит нет? Да я всю жизнь мечтала быть неособенной. У меня же Я осекаюсь. Вспомнив, что солгала ему о своих волосах, я всегда хотела быть обычной. Ненавидела свой цвет волос, а теперь по глупости возмущаюсь, когда наконец встретила того, кому неизвестна моя странность. Успокаиваюсь, напоминая себе, что колдун ждет свою невесту, а по его рассказу, скорее всего, это я. Кто знает, что он сделает, если ему станет об этом известно? Для чего ему невеста? Пока мне надо провести в этом лесу около полугод, но выпустит ли он меня, узнав, кто я такая? О, тебя что? Прерывает поток моих мыслей Колду. Ничего ты прав. Во мне ничего особенного, Спокойнее отвечаю я и моментально меняю тему. Почему ты бил лед топором на озере несколько дней назад? Заметил трещину. Тогда тем более нельзя было этого делать, повышаю голос и стараюсь нагнать хозяина леса, чтобы заглянуть в лицо. Зачем тебе разрушать лёд? Это не имеет значения, я пытаюсь все эти столетия, а толку никакого, как бы сильно и чем бы я ни бил. В этом мне и может помочь бывшая невеста ноября, которую я ему не отдал. Тот ребёнок в лесу, что то отобрал у ноября, она тебе так нужна? Нужна. Почему ты не забрал ее в тот же день? Его шаг сбивается, колдун тянется ответом, а я глаз с него не спускаю, Иду рядом, и надеюсь, что он все таки расскажет. Она была младенцем. Я решила, что ребенку будет лучше в смертной семье. Он неловко запускает руку в волосы, останавливаясь на краю знакомой поляны, той, где мы впервые встретились. Я не умею обращаться с детьми. Со мной ребенок умер бы от голода или холода я могу любое животное выходить но не человеческое дитя я несколько раз моргаю с недоумением рассматривая его лицо Губы он плотно сжимает напрягается весь Но стыдливо бегающий взгляд его выдает. моя улыбка сама собой становится шире а потом я невольно начинаю смеяться представляя колдуна с ребенком должна признать, что полностью с ним согласна. Даже в моём воображении это выглядит неловко. Да он бы потерял ребёнка в своём захламлённом доме за сутки. Насмехаешься, значит, княжна. Недовольно фыркает Колду. Между прочим, любимый тобой апрель вообще детей младше пяти лет боится. Трёхлетний смертный однажды ему прядь золотистых волос выиграл. С тех пор он их избегает прикрываешься страхами апреля колдун в еще большем хохоте сгибаюсь я впервые видя смущенный румянец на его щеках неожиданно колдун оказывается рядом нависает надо мной не осознавая насколько близко подошел. мой смех застревает где-то в горле вместе с воздухом я непроизвольно кладу левую ладонь ему на грудь чтобы он остановился иначе врежется в меня ощущаю как напрягаются его мышцы под моими пальцами. Вседаешь, что мне нужно прикрываться кем-то вроде Апрель. Одного из трусов, что спрятал голову в песок, когда ноябрь подло обманул всех. Он тянет слова, но его угрожающий тон бьет не хуже позорной пощечины. Я открываю рот, но не знаю, что сказать. Колдун скидывает руку и обхватывает пальцами мою ладонь, что лежит у него на груди. Су удивительной нежностью гладит, пока не натыкается на яшмовое кольцо. Я продолжаю носить его, полностью принимая как оберег на удачу. Лицо колдуна темнеет, он ощупывает перстень. Внезапно хозяин леса отрывает мою ладонь от своей груди. Вся мягкость исчезает из его прикосновений. Я вскрикиваю от боли, когда он с нечеловеческой силой сдавливает мои пальцы. Яшмовое кольцо Со странной ненавистью шипетон и дёргает мою руку на себя. Откуда оно у тебя, княжна? Из горла вырывается всхлип и болезненный стон. Другой рукой пытаюсь разжать его захват, чтобы уменьшить давление, но колдун так зол, что не замечает ничего. Еще немного, и он переломает мне кости. Больно. С трудом выдавливаю я сквозь сжатые зубы: "Где ты его взяла?" Рявкает, он, не ослабляя хватку. За болью приходит злость, и я пинаю колдуна под коленом. Я сказала, что мне больно, с не меньшей яростью ору на него я. Нас разбрасывает в стороны, но вовсе не от моего крика, или тем более пинка от теплого света, что вырывается из яшмого кольца. Он взрывается сверкающим шаром, и я валюсь в снег, а колдун вовсе отлетает на несколько метров. И со стоном спиной врезается в толстый ствол сосны. Не понимая, что произошло, он тут же падает на колени, роняя посох. Сквозь голову в ушах слышу свое сбитое дыхание. Сердце колотится от пережитого испуга, а пейзаж размыт цветовыми бликами, которые я стараюсь моргнуть. Мои пальцы трясутся, пока я проверяю, не сломал ли он мне их. Колдун сжал мою руку с такой силой, что остались синяки и кровавые полосы от металла. Не убираю кольцо, надеваю на другой палец, боясь потерять. Мужчина шарит руками по снегу, находит свой посох и пошатываясь поднимается на ноги. Похоже, он тоже не ожидал такого. Колдун встряхивает головой, приходя в себя. Я стремительно встаю, вся напрягаюсь, готовая, что он опять бросится на меня. Однако Калдун остаётся на месте. «Откуда у тебя кольцо, княжна. Он больше не кричит, но голос дрожит от едва сдерживаемого гнева. Мне его дал мальчишка. На вид ему было лет восемь или девять. светлые волосы торчат во все стороны, глаза голубые, и на нем дорогой кафтан, но испачканный. Торопит меня колдун. Да. Гоба мужчины растягиваются в аскале. Март. Рявка и тон так громко, что со всех ближайших сосен и еле падает снег, а птицы стаями взвиваются в небо напуганные. Я знаю, что ты где-то здесь. Колдун начинает вертеться вокруг своей оси, внимательно вглядывается в тени между стволами, словно ищет кого-то. "Март?" Зрение ко мне возвращается. Я с недоумением наблюдаю за нервными движениями хозяина леса. Впервые вижу колдуна настолько злым, взвенченным и взъерошенным. Его обычные аккуратные волосы в беспорядке после падения. Да! Скалится он в злой улыбке следит будто хищник. Мальчишка, что дал тебе кольцо это март? Мелкий пройдоха. Я скептически приподнимаю бровь, вспоминая вымогателя пирогов. Тот мальчик не может быть бессмертным. И первым весенним месяцем. Похоже, колдун тронулся умом. Ты перепутал. Тот мальчуган был обычным ребенком. он ковырялся в грязи, подбирая свой янтарь. а потом потребовал, чтобы я ему пирог купила. убеждаю я. Именно, это точно март. Не требовал я у тебя пироги. Ты в меня врезалась, сестрица. Я вскрикиваю от голоса позади, резко отхожу в сторону и оборачиваюсь. Голова Колдуна также дергается в направлении мальчишеского голоса. Это все тот же мальчуган восьми лет. В точности такой, каким я его и помню: взлохмаченные светлые волосы, вздернутый нос и по-детски наглые улыбка. На нем штаны, заправленные в высокие красные сапожки, с загнутыми носами, белая рубаха с красной вышивкой, а сверху красный с золотом кафтан нараспашку. По дороговизне одежды Он бы сошел за маленького княжича или сына боярина, но грязь на коленях и кафтань выдает его неряшливость. Я все еще с сомнением оглядываю парнишку, не находя в нем ничего примечательного, кроме того, что он слишком легко одет для здешнего холода. Вокруг мороз, а мальчуган не трясется, Разве что румянец на пухлых щеках присутствует? Мар Кровожадная тянет колдун, направляясь к нам. Улыбка с лица мальчика сползает, а он прячется за моей спиной, хватаясь за недавно зашитый кафтан. Он делает так, как поступил бы любой ребенок, поэтому я прикрываю его рукой, вставая между мужчиной и странным мальчиком. Погоди. Разве он что-то сделал тебе? Колдун скидывает на меня белые глаза, словно только сейчас вспомнила о моем существовании. Не вмешивайся, княжна, Ты даже не представляешь, что он сотворил. Я уже просил у тебя прощения, вставляет мальчишка. Я прощу, когда ты отдашь мне вторую часть души про хвост, шипит на него Колду. Не ври, что не избегаешь меня. Я я все не мог набраться смелости сказать тебе, виноватый ли Март. Что сказать? Чуть спокойнее отвечает колдун, но дерево посоха сдавленно скрипит под его пальцами. Че из твоей души? видишь ли, тут такая беда, я ее потерял. Ты ее что? бесцветным голосом переспрашивает хозяин леса. Он становится смертельно бледным и даже качается, отчего я дергаюсь в его сторону, поддерживая под локоть. Я ее положил в сохранное место, клянусь, мнётся мальчишка. Но место то потерял. Как можно потерять то, куда спрятал? Весь ощетинивается колдун, теряя остатки то ли терпения, то ли рассудка. Ты так говоришь, будто это сложно, беззаботно фыркает Марк. Колдун бросается на мальчишку, явно желая его удавить голыми руками. Ребенок отбегает в сторону, колдун неловко поскальзывается на собственном снеге, и падает. Но его этот позор не смущает. Он скакивает на ноги и бросается в догонку. Март вновь бежит ко мне, огибает, используя как препятствие, Мужчина устремляется за ним. Я стою в полном замешательстве, наблюдая, как они гоняются друг за другом. Мальчушка временами смеётся, иногда взвизгивает, когда руки колдуна слишком близко хватают воздух рядом с его воротом. Колдун кроет первый весенний месяц проклятиями и цветастами оскорблениями они так продолжают несколько минут, пока колдун не оказывается быстрее, хватает мальчишку за кафтан на груди и с легкостью одной рукой отрывает ребенка от земли. Тот начинает капризничать, кричать, а потом плакать и выть, болтая ногами в воздухе. Сестрица, помоги, помоги мне. Даже не пытайся, вновь встряхивает его колдун обнажая зубы мрачно москаль, половина его угольных волос влажна многочисленных падений в снег. Сестрица! Мальчишка переходит на такой звонкий виск, что колдун морщится. А я подхожу к ним ближе. Может, отпустишь его? Аккуратно предлагаю я, касаясь пальцами напряженной руки колдуна, которая держит ребенка. Он все таки слабее тебя. Мне нравится твоя лесть, княжна. Но не обманывайся его внешним видом. Весенним месяцам нравится, как вы смертные называете их младшими братишками. На деле март бессмертен и может появиться в таком же теле, как и у меня, просто он любит давить на жалость и клянчить пироги. Я не клянчу, дуется март. «Еще как клянчишь? Отрезаю я, и колдун хмыкает, довольный моей поддержкой. Шутки закончились. Говори, где часть моей души. Он встряхивает мальчишку, и тот кисает, понимая, что ему не вырваться. Я правда забыл. Последние годы я к тебе не приходил, потому что искал, куда ее дел. Знаю, что она в надежном месте, но где это место? Не помню. Дай мне лет тридцать, и я найду. Не дам. Ну хоть 20. Нет. А 10? Я умираю. И лес умирает вместе со мной. У меня нет года. Орёт колдун, а последовавшая за этими словами тишина угрожающе звенит. Март поднимает голубые глаза, в миг веселые капризы, недовольство и лукавство исчезают. У меня по спине проходит дрожь. Теперь отчётливо видно, что глаза мальчишки не принадлежат смертному существу. Его лицо по-прежнему похоже на ребёнка. Но губы и брови изгибаются совсем по-другому. Он почти перестает моргать, а зрачок сужается и больше не меняет своего размера. Однако после слов колдуна меня это не волнует и не пугает. Я тоже перевожу взгляд на мужчин, осознавая услышанное. Если этот лес умрет, зима никогда не вернется. Круговорот года будет полностью нарушен. Земля продолжит гнить, и не сразу но всем смертным животным и растениям придёт конец. Сухо добавляет колдун и разжимает пальцы. Март падает на снег, но не издаёт и писка. Молча поднимается на ноги, как ни в чем не бывало. У тебя меньше года. Принеси мне вторую часть души. Но ты все равно не сможешь разбить лёд. Неожиданно взрослым голосом говорит Март своим немигающим взглядом следя за колдуном. Тот мальчишка, что брыкался и конючил исчез, уступая место кому-то совсем другому. Может, сумею, если буду целым. Не узнаю, пока не попробую. Я понял. Я сделаю все, что смогу. Колдун устало отмахивается, словно короткая погоня за весенним месяцем, вытянула из него все силы. Я пойду в дом первым. Кнежна, ты уже знаешь дорогу. Возвращайся, когда пожелаешь. Бросает он мне напоследок. Мы с Мартом остаемся стоять, пока силуэт мужчины не исчезает среди деревьев. Что неладное, я моментально хватаю Март за ворот дорогого кафтана, когда тот превращается в знакомого нахального мальчугана и пытается удрать. Не так быстро. Мне бы стоило бояться его все таки передо мной настоящее воплощение одного из бессмертных 12 месяцев, но я не чувствую ни капли благоговения. Мне необходимы ответы. Расскажи все. Я со всей серьезностью разворачиваю март к себе. С каждой секундой все отчетливее понимаю сказанное колдуном, и какой-то невиданный глубинный страх ширится у меня внутри, будто пропасть. Это не тот страх, от которого трясешься всем телом. Это тот от которого внутри все замерзает, покрываясь изморозью. Расскажи мне правду о ноябре и зимних братьях. Что произошло? настаиваю я. Нехотя, но присаживаюсь на большой камень, когда Март жестом просит меня об этом. Встряхиваю головой, избавляясь от мысли, что здесь колдун часто кормит птиц. Сколько еще он сможет продолжать это делать? Неужели у него действительно лишь год? Я бы хотел сказать, что во всем виноват ноябрь. Но и моей вины не меньше. Серьезным тоном начинает Марк. Он не садится рядом, а продолжает стоять и смотреть в направлении, куда ушел колдун. Я начну сначала. Мы 12 месяцев бессмертные братья друг другу. Это правда, что убить нас нельзя. По крайней мере, ни у кого до сих пор не вышло. Но и правда, что самые сложные отношения были с зимними братьями. Не все мы дружны, но я первый иду после них и люблю их не меньше, чем своих весенних братьев. Я чаще остальных бываю среди людей, нравится мне гулять по разным княжеским городам, поэтому слышал все ваши легенды и сказки. Но многое вы не помните. Ты бы видел, и сестриц, какие красивые безветренные снежные ночи в декабре. Насколько морозно дыхание января до кристаллов в воздухе. А Обрацы феврале смертные говорят, как о самом слабом, но не видали они его метели и снежные мглы. Вначале его восхищение наполняет меня воодушевлением, я подаюсь вперед, желая узнать больше, но оглядываюсь вокруг и радость уходит, оставляя мне еще большее чувство тоски от мысли, что и этот снег может исчезнуть навсегда. Почему Колдун сказал, что людям и животным придет конец? Март смотрит на меня с жалостью, позволяя осознать, что и я принадлежу к тем, кому по словам хозяина этих мест осталось недолго. Он говорил о круговороте года, когда сезоны и месяцы сменяются друг за другом. Никто из нас, включая ноябрь, не знал, чем обернется исчезновение зимы. Сами мы открыли важность круговорота лишь потеряв зимних братьев. А уж людям и подавно этого было не понять. Перемены протекали очень медленно, столетиями. Но теперь даже вы смертные замечаете последствия. Земля и реки умирают отравленные мертвой водой, от осеннего перегноя. Но перегной питает землю, разве нет? «Верно, сестрица. Но только отчасти. Осенью в земле застаивается дождевая вода, смешивается с перегноем и становится мёртвой. Ничего плохого в ней не было, пока существовал круговорот года. Ведь следом за осенью всегда шёл декабрь, чей снег настоящая живая вода. Раньше на протяжении всех трёх зимних месяцев земля спала, обновляясь, а по весне питалась растаевшей живой водой, та впитывалась в почву и попадала в реки. Земля и воды после зимы были полны сил и жизни, чтобы помочь цветам и почкам на деревьях распуститься, чтобы летом рос новый урожай и дал возможность людям и животным прожить весь следующий год. Зима была периодом необходимого отдыха для почвы и рек, дабы на протяжении весны, лета и осени цвести и давать богатый урожай для всего живого. Даже мы, месяцы, Любим человеческую пищу, хоть она и не обязательно для нашего выживания. То есть гниющий урожай это последствия того, что зимы давно не было, дальше будет хуже. Ты смышлённая сестрица, Все схватываешь на лету. Грустно улыбается мне Март и делает несколько широких шагов по снегу, потом разворачивается и повторяет. У него голос взрослого, но он как обычный мальчишка развлекается, пытаясь сделать шаг как можно шире и не упасть. Как ноябрь победил декабрь? Ты сказала, что убить вас нельзя. Март замирает, перестает дурачиться, а уголки его губ опускается. Он виновато свежевывает голову себе на грудь и теребит край кафтана. Ноябрь не побеждал зиму. Как это не побеждал? Ахуею. Точнее, все было совсем не так, как в ваших сказках. Ноябрь победил обманом, а для этого обмана использовал доверчивость и расположение декабря, января и февраля ко мне. Добрее всех ко мне был февраль. Не слапу, просто уходил раньше, потому что он последний холодный месяц и видел, как люди его гнали, разжигая костры и веселясь на Масленицу, восхваляя солнце. Не я его прогонял, Он сам отступал, чтобы я мог прийти, радуя смертных своими копелями. Но ты видел, во что превратился мой месяц без зимы, сестрица?» С раздражением топает ногой мальчишка. Какие там копели? Снега-то нет, одна грязь. Было бы, как в старые времена, я бы тебе показал, какие быстрые ручейки умею пускать. Потоки звенели, как колокольчики. Овсядит Ворас собирал и чтобы кораблики свои игрушечные на воду поставить. Вот если апрель спросишь, он тоже не в восторге. Знаменит был мой брат подснежниками своими, как чудом невиданным, где цветы из-под снега вылезают. А теперь что? Какие же они подснежники, если снега нет? Обычные цветы нынче, и никакого чуда. Вся наша магия и очарование пропали. Я улыбаюсь от того, как март все больше распаляется, негодует, но не выглядит опаснее разозленного ребёнка. Сточит ногами, капризничает, взмахивает руками, но я хмурюсь, понимая, что и правда не знаю, какова копель в действительности. А подснежники всегда для меня были просто цветами с таким названием. Оказывается, не только зимы мы не знаем, но и настоящей весны. Так что сделал ноябрь? Подсказываю я Марту, когда тот забывает тему своего рассказа. Ах, да. Так вот. Февраль позволял мне приходить чуть раньше, поэтому в благодарность каждый год я дарил трем зимним братьям по чарке хмельного меда. Все знали об этой нашей привычке, которая за столетие стала традицией. Иногда к нам присоединялись другие месяцы, празднуя конец самого сложного зимнего периода. В тот год к нам присоединился ноябрь. Декабрь, январь, и февраль доверяли мне, поэтому ноябрю так легко удалось нас всех одурачить. Взгляд мальчика темнеет, а брови сходятся на переносице. Если декабрь владелец живой воды, то ноябрь хранит мертвую. Он добавил ее в тот хмель, тем самым отравив зимних братьев, Ослабли они до такой степени что и руки не могли поднять, поэтому Ноябрь с легкостью разрубил их тела. Я прикрываю рот рукой, с ужасом глядя на Март. — Но ты сказал, что вы бессмертны. Сказал. Тела для нас имеют мало значения, это лишь форма нашей души, если мы пожелаем. Но дав зимним братьям мертвую воду, Ноябрь сделал их уязвимыми и мечом разбил сами их души надвое. В голове головехом отдаются слова колдуна, когда еще недавно он бегал за Мартом прямо на этой поляне. Он требовал вернуть ему часть души. По моему телу проходит крупная дрожь, глаза расширяются. Души зимних месяцев разбиты надвое. Ага. Осознав, что происходит, я попытался помочь, схватил одну половину самого сильного зимнего месяца, чтобы спрятать от ноября, и притворился, что не знаю, где она. Я долго ее хранил, скрывая от осенних братьев, пока они за мной следили, не доверяя. Помню, что нашел отличное место, спрятал половину души, знаю, что надежно спрятал, только вот место то потерял. Ей едва слушаю, что он продолжает бормотать, взглядом бездумно скольжу по заснеженному пейзажу. Ты спрятал половину души колдуна, того колдуна, в чьем доме я живу. И мне предстоит прожить с ним еще полгода, с тем, кого все люди боятся. Растеряна тороплю я, а Марта вновь согласно кивает, никак не замечая моей оторви. Я сосредотачиваю взгляд на мальчишки, принимая реальность. Так этого зимнего колдуна в действительности зовут Я не успеваю произнести имя вслух, потому что Март бросается ко мне, закрывает рот обеими руками, вынуждая меня умолкнуть. Нет, нет, нет, сестрица, не зови его по имени, услышит и станет немного сильнее, а там точно сил у него хватит голову мне открутить. Я несколько раз моргаю, встречая неприкрытый страх в голубых глазах. Я отпущу, но обещаю его не звать. Моя голова мне дорога, предупреждает Март, И я киваю. Мальчик медленно отпускает меня, но не отходит далеко, продолжая с подозрением ждать, что я его обману, так это не выдумки. Станет сильнее, если позвать по имени? Да, станет. Это магия настоящего имени. Это может помочь ему продержаться дольше года? Нет, максимум усилит его на час. Качает головой весенний месяц. Однако опасно это для него теперь, раз ему мало осталось. Вначале он станет сильнее, но долго это не продлится. А когда эффект спадёт, то бесчастье своей души ослабнет еще хуже, чем сейчас. Значит, Ноябрь победил обманом, воспользовавшись твоей дружбой с земными братьями. Подвожу я итог, а Марту Сердны кивает, довольный, что я правильно его поняла. Но тогда их можно спасти. Нужно ведь просто соединить их душ. зима вернется, круговорот года восстановится. Теперь уже Март кивает неуверенно. Его сомнения не предвещают ничего хорошего. Видишь ли, не все месяцы хотят возвращения зимы. Кому-то нравится и без нее, а кому-то все равно. А если еще честнее, то лишь я, апреля он. Март выразительно кивает в направлении, куда ушел Колдун, пытаемся все исправить. Я помогу вскакиваю я на ноги, не желая больше думать о смерти хозяина этих мест, где части душ остальных. Прямо здесь, улыбается Март, а я оглядываюсь вокруг. Снег, мороз, холод, ледяные ветра. Колдун хранит это место и первые половины душ своих братьев, но не обрести им плоти полную силу, не выжить, если вдруг он погибнет. Если здесь их половину, то почему они не принимают никакую форму? Как это делает колдун? Он меньше всех отравленного хмеля выпил. И сказал же я, что намеренно самого сильного спрятал, знаю, что он сможет что-нибудь придумать. Хорошо. Получается, здесь в этом лесу есть по половине от каждого. Где же другие их половины? Нетерпеливо спрашиваю я. Вторую половину колдуна я потерял. Март! Возмущаюсь я. Ну как так можно? Хоть ты, сестрица, не ругай. Я найду, клянусь. Тут же морщит нос мальчишка. А остальные где? По льдом, серьезно говорит Март, пальцем тыча в сторону заледеневшего озера.